Глава седьмая, в которой проясняются некоторые тайны, зато появляются новые, еще более загадочные. А мы поговорим в моем кабинете. С ледяным спокойствием произнесла королева, повернулась к застывшим статуями девушкам спиной и первой прошла в комнату, откуда так неожиданно появилось несколько минут назад. Величественно проследовала к креслу с высокой спинкой, стоящему возле еще более внушительного письменного стола, невозмутимо уселась и милостиво кивнула толпящимся у порога светлостям. «Закройте двери и садитесь» помятые и растрепанные девушки поспешили исполнить это указание. Чинно пристроились на краешке дивана, постоянно одергивая на коленях непривычно короткие одеяния и не зная, куда деть перепачканные мелом и пылью руки. тери попросту завернула черные ладошки в пожертвованные битрисой платочки и сидела преувеличенно прямо, крепко сжав губы, чтобы случайно не заплакать. Девушкам ее положение не положено во время королевской аудиенции хлюпать носом, как каким-нибудь белошвейкам. «Как всем вам известно из моего указа», строго произнесла ее величество и обвела сидящих перед ней светлостей проницательным взором. «Нам было угодно выбрать вас для службы нашими фрейлинами. Однако служба вам предстоит незаурядная, вернее, абсолютно необычная» потому и оплата за нее будет очень высока. Вы даже представить себе пока не можете насколько, но отработать нужно не менее трех лет, и правила довольно жесткие. Точнее узнаете, когда изучите контракты. А пока я скажу вам коротко. Вы станете моими тайными телохранителями и агентами, Королева обвела девушек еще более испытующим взглядом, но ни одна не выразила ни малейшего желания задать вопрос. Хотя по их нерешительным взглядам и нахмурившимся лицам ее величеству было предельно ясно. Вопросы есть, и их много. «Мне понятны ваши сомнения», сказала Зонтария чуть мягче, и в ее голосе тотчас прорезались так пугающие придворных бездельников стальные нотки. Но изменить ничего уже нет возможности. Вас выбрали отнюдь не наугад. Несколько месяцев преданные мне люди собирали сведения обо всех знатных девушках, подходящих для этого важного дела по возрасту и способностям. А затем уже я сама с помощью тайных советников ни одну декаду изучала эти документы, пока не сделала окончательный выбор. Он пал именно на вас». Это большая честь и очень важная работа, по окончании которой всех ждет щедрая награда. Вы получите исполнение заветных желаний и доступ к внушительным счетам, уже открытым в гномьем банке. У каждой из вас будет достаточно денег, чтобы выбрать мужа по душе, не торгуя собственной знатностью. Однако до окончания срока контракта, обзаводиться женихами или возлюбленными настрого запрещено это самое главное и непререкаемое условие, но не волнуйтесь особо трудным оно для вас не станет. я об этом уже позаботилась. Исключение сделано только для герцогини Лаверна, но она не намерена слишком часто пользоваться своим правом навещать мужа. раз в три года поддакнула бетриса с постным выражением лица. «А кто такая герцогиня Лаверна?» – изумленно вытращила бледно-голубые глаза Октябрина. Когда всего полмесяца назад она проведывала тяжело больного троюродного дядюшку Тайвора, он, как и прежде, оставался убежденным холостяком и составлял завещание. «Это я», – кротко сообщила ей компаньон Катерлины и мечтательно улыбнулась. Четверть часа назад подписала брачное обязательство. Его светлость так страстно желал немедленно соединить наши жизни священными узами, что осмелился подать ее величеству прошение о заключении брака по доверенности. «Бетриса!» — Терри сразу же поняла, как повезло ее наставнице и попыталась ее обнять. «Я так рада за тебя!» «Я тоже за себя рада!» Ловко перехватив ее черные руки, довольно усмехнулась свежеиспеченная герцогиня. — И за всех вас тоже, поверьте, ради тех благ, какие принесут вам эти контракты, стоит потерпеть три года. Моя бабушка говорила, что короли даже милостыню не раздают с убытком для себя. Рассудительно пробормотала Дора и покраснела, обнаружив, с каким вниманием слушает ее королева. — Я помню эту замечательную особу, — задумчиво кивнула Зонтария. Она частенько высказывала очень мудрые вещи. Жаль, это не помогло ей сдержать пагубные наклонности мужа, просадившего все деньги рода на скачках. Однако сейчас мне некогда не беседовать Меня ждут во дворце. Вот ваши контракты, изучайте и подписывайте. У вас пять минут. А на все вопросы, какие возникнут, вам позже ответит ваш главный наставник, граф Дерард Шаграйн. Он же комендант этого замка. Не менее пары минут из пяти, отпущенных ее величеством, девушки потратили на то, чтобы осознать и прочувствовать главную неприятность, камнем рухнувшую им на головы. Проклятый разбойник, безжалостный и бесчувственный наглец, не имеющий ни капли уважения ни к их знатности, ни к слабому полу, постоянно изобретающий всевозможные гадости и ловушки, Оказывается, получил право и дальше издеваться над ними в свое удовольствие. И можно не сомневаться. Постарается сполна отомстить девушкам и за сегодняшнее нападение, и за чернила. Их светлости по очереди с сочувствием покосились на Терлину, сидевшую с каменным лицом и закушенным воротом серого одеяния. Все знали, как трудно смываются изготовленные столичными алхимиками краски, и никто не сомневался. После того, как разбойник отмоет свои ухоженные волосы и выбросит испорченный костюм, бедной маркизе Дарви Ольгер придется очень сильно пожалеть о собственной несдержанности. Ведь не зря же он намекнул на герцога Цангре, имеющего дурную славу жестокого самодура. Бросив на тыре еще по одному хмурому взгляду, ее соратницы наконец принялись за чтение контрактов. И лишь Бетриса, положившая подписанный королевый документ в карман еще четверть часа назад, подметила, как из-под тишка следит за этими переглядываниями ее величества, старательно делавшая вид, будто изучает какие-то бумаги. «Терри», — шепнула герцогиня Лаверна на ушко воспитанницы, «не особо заботьтесь о том, чтобы ее совет остался незаметным для остальных». «Подписывай, не сомневайся». Я внимательно читала и все тебе объясню. У тебя ведь останется один экземпляр, сможешь после изучать сколько угодно. Кстати, кивнула ее величество и не подумав скрывать свой интерес к этому приватному разговору. С той минуты, как вы подпишете контракт, и до момента его окончания комнаты, в которых вы живете, будут считаться вашей неприкосновенной собственностью, и ни один волосок оттуда не пропадет. По окончании обучения вы сможете оставить там эти документы. Как вам теперь понятно, никто посторонний не должен узнать об их существовании. Меня интересует только одно. В отчаянии, глянув на наставницу, несчастно пробормотала Терри. Сколько мы будем учиться? Хороший вопрос. Неизвестно, за что похвалила ее Зонтария. К сожалению, всего полтора-два месяца. На большее просто нет времени, поэтому заниматься придется очень много. Позже для этого не будет никакой возможности. Ну, кто подписал? Княжна Марьена и сестры Сарнские. Поздравляю, вы сделали прекрасный выбор. Маркиза Ульгер. Положите на край стола. Я рада, что вы проявили благоразумие. Маркиза зайбер Можете не сомневаться, вы не пожалеете. А теперь напоминаю пункт пятнадцатый. Ради пользы дела между людьми, проживающими в этом замке, на время подготовки отменены некоторые правила этикета, в том числе все звания и чины. Отныне вас будут называть просто по именам или, коротко, кадетки. Вы первые ученицы секретного королевского кадетского училища, для знатных девушек. С директором училища Дерардом Шаграйном вы уже знакомы. А теперь можете идти умываться и приступать к выполнению задания, выданного вам вашим наставником». Таири несчастно вздохнула и первой поднялась с дивана. Девушка больше ни на гран, не сомневалась, насколько длиннее остальных трех лет покажутся ей эти полтора месяца. «Ваше Величество» догнал ее у двери вежливый вопрос Бетрисы. «Можно последний вопрос? Нам разрешено переселяться в другие комнаты?» «В пределах первого этажа», — коротко ответила королева и, откровенно предупреждая новые вопросы, сухо объявила. «Со всем остальным обращайтесь к директору». Дочери знатных родов, воспитанные строгими гувернантками всеми силами, старавшимися держать воспитанниц в рамках сурового этикета, отлично поняли этот намек и быстро покинули кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. На мгновение остановились посреди разгромленной библиотеки, оглянулись на Бетрису, ища подтверждения своим догадкам, и, поймав красноречивый кивок в сторону двери, дружной толпой направились прочь. «Терри, пока ты умываешься?» Тихо предупредила Бет, едва оказавшись в сумрачной прохладе проходного зала. «Я схожу в крыло к девочкам, выберу нам комнаты и сразу вернусь. Удобнее жить рядом со всеми». Терлина хмуро кивнула и послушно направилась в правое крыло. «Разумеется, ей умывальня сейчас нужна гораздо более, чем остальным. Но с каким удовольствием маркиза, лишенная не только всех вещей?» Но даже привычного обращения, вместо того, чтобы тереть пемзой руки, попросту порыдала бы, засунув для надежности голову под подушку.